Глава 6 Йосико Этот наглый гайдзин не думал останавливаться, двигаясь по ночному лесу так, как будто это был солнечный день. Хотя нужно признать, что не отправься он с ней, выбраться из такой западней ей бы не удалось. Кто же рискнул напасть на их роды, еще так в открытую задействовав высокорангового мага? Отследить, откуда он проблем не составит, но и так понятно, что все тут связано с наследием престола. Конечно, Есико не питала больших иллюзий и прекрасно понимала, что ей в лучшем случае готова на роль супруги, которая будет выполнять все указания своего мужа и станет ему помощницей. Ее просто используют как пропуск к трону, не допустив к управлению, да и очередь эта достаточно длинная, чтобы вот так в открытую пытаться ее устранить» если только что-то не изменилось за время ее отсутствия. То, что ее отдали в заложницы этим восточным варварам, империя которых растянулась на огромных территориях от одного океана до другого, говорила о потере влияния ее семьей. Но в то же время могло и способствовать передаче роду хорошей компенсации за эту опасную миссию. Возможно, влияние ее матери и семьи на время сильно выросло, и конкуренты решили ее устранить. Хм... Такое было вполне вероятно Нынешний император, ее отец, у которого был не один десяток жен Мог в любой момент отправить любого из своего рода в качестве заложника Если угроза жизни была реальной, всегда компенсировал это чем-то значимым Если он передвинул ее в очереди наследование, что иногда случалось То становилось понятно, откуда примерно исходит угроза при императорском дворе постоянно шла подковерная борьба за место рядом с престолом и деньгами, которыми одаривал император своих родственников. Изменение в очереди наследования меняло и потоки государственных заказов, с которых кормились все дети императора. Что бы ни думалось, но мысли постоянно возвращались к маячившей впереди спине Гайдина, наглого, беспринципного, самоуверенного аристократа. Как он посмел напасть на ее телохранителей и всех их победить, да еще таким позорным предметом, как вилкой? То, что ее телохранители умерли, защищая ее, даже лучше. Такого позора они бы точно не пережили, и им пришлось бы совершить сыпуку. А так, умерли, защищая наследную принцессу. Это точно не будет уроном их чести. Но вот что делать с Гайдзином? «Оставлять такое без наказания не стоит». И если она вначале рассчитывала, что сможет опозорить его, то быстро поняла, что он не так прост, как кажется снаружи, хотя и еще школьник. «Кому сказать, что школьник и скорее смог одолеть ее телохранителей, которые тренируются всю жизнь и как минимум в два раза старше него, а значит и опытнее? Наградить и наказать!» «Нужно придумать, как все это совместить, ведь не накажешь в открытую!» «И все-таки надо признать, он хорош, хотя чрезмерно самодоволен и нагл!» В какой-то момент мелькнула мысль, что такого парня можно рассматривать как мужа. «Точно, такая кровь даст хорошее потомство!» хм, «Да и на лицо он ничего!» «А как яростно дрался с синоби!» Да и высокоранговый маг не смог с ним ничего сделать Так, так, гнать такие мысли, он же Гайтин Не пристало дочери императора думать о таком Абросимов Чем дальше мы пробирались внутрь аномалии, тем выше становилась температура и гористее становилась местность. По дороге встретились небольшие развалины поселка, которые мы обошли, как и небольшую грунтовую дорогу, частично заросшую. Но было видно, что сюда захаживали люди, так как имелись следы от автомобильных шин. Сама аномалия сейчас была не в активной фазе и, судя по всему, через несколько лет должна самостоятельно закрыться, хотя, возможно, небольшие прорывы. Благодаря активным очкам сведения я прекрасно видел вокруг, и пусть не так далеко, как хотелось бы, но опасности вокруг не было. Да и уверен, если бы аномалия представляла серьезную опасность, местные держали бы тут и военных, способных справиться с появлением разнообразных тварей. Шли мы молча, так как я поддерживал высокий темп продвижения, что не давало возможности принцессе задавать свои вопросы». Конечно, за спасение принцессы меня могут наградить, но и мое участие в этом не хотелось афишировать. То, что в конце Олимпиады мне придется раскрыть свое инкогнито, я знал и планировал, только вот влезать в местные разборки я не собирался. Через час движения нам пришлось свернуть к грунтовой дороге, которая шла между скал, которые появились на нашем пути. Хоть мы и оторвались от преследователей, но уверен, что расслабляться не стоит, и нужно как можно скорее покинуть эту аномальную зону, выбравшись на оживленную трассу. Насколько это большая аномалия, я точно не понял, но в любом случае не такая, как Байкальская, и за несколько часов мы должны ее пересечь. Тем более мы шли не в ее центр, а проходили по самому краю. Дорога, где нас перехватили, делала небольшой изгиб и попадала в зону действия аномалии, что сказывалось на работе артефактов связи, чем и воспользовались нападавшие. Стоит нам выйти из этой зоны, и можно будет связаться с родственниками принцессы, чтобы она вызвала дополнительную охрану, хотя я предпочел бы добраться до самого замка самостоятельно. Еще через час, когда стало совсем темно, мы вышли к ручью, и я решил сделать небольшой привал, так как Юсико еле передвигала ногами. «Привал на двадцать минут. Вот эту воду пить можно, она обычная, из подземного ключа, с аномалией не связана», — сказал я, выбрав место, где можно присесть, что сразу и проделал. Девушка сразу припала к воде и стала жадно пить. Я же решил немного подождать и разобраться с торчащими из шлема рогами, которые постоянно цеплялись за ветки и сильно мне мешали. Вообще доспехи, которые я надел, были очень неудобны для движения по лесу и к длительному ношению. Только благодаря постоянной подпитке живой смог избежать мозолей и потертости от их носки. Однако доспехи неплохо показали себя при встрече с высокоранговым магом, компенсируя серьезные удары и неплохо защищая от осколков. Да и под ними было не видно, кто находится на самом деле. Сняв шлем с облегчением, выдохнул, поняв, как он сильно мне надоел, хотя и обладал артефактными способностями контроля внутренней температуры и даже фильтрации воздуха. Оглянувшись, поправил очки и внимательно осмотрелся вокруг, пытаясь понять, что меня насторожило. Как я не напрягал зрение, рассмотреть ничего не получалось, но определенно что-то было. Подумав, понял, что функции очков недостаточно, так как они рассчитаны на довольно грубые потоки маны, а мне сейчас нужно увидеть их эфирную суть. «У тебя есть стекло или зеркало?» — спросил я. Оторвавшись от процесса утоления жажды, девушка выпрямилась и осмотрела себя, после чего спросила. — Для чего тебе? — Так есть или нет? — Зеркальце в косметическом наборе. — Давай сюда, мне оно сейчас нужно, — ответил я, стараясь не выдавать своих эмоций. Зеркальце было в золотом корпусе вместе с пудрой, и когда девушка достала пудреницу из кармана, Тор зачарованно сказала. — Оно треснуло. «Так даже лучше», — сказал я, и, забрав пудреницу из рук девушки, высыпал ее содержимое на землю, после чего достал кунай, прихваченный собой, и сковырнул приклеенное зеркало, выломав две половинки. Дальше оттер напыление серебра с обратной стороны и, достав артефактное перо, попытался нанести несколько рун на него, используя свою кровь в качестве основного компонента. «Было достаточно темно, поэтому я не опасался, что принцесса разглядит, что точно я наносил». Справился быстро, за 10 минут. Еще столько же потратил на изготовление устройства, позволяющего менять расстояние между получившимися линзами. Для этого использовал кусок толстой ветки, сделав несколько пропилов на разных расстояниях друг от друга. Затем методом подбора откалибровал полученное устройство под себя. Смотря через очки всевидения и две линзы, которые воткнуты в прорези деревяшки, я разглядел то, что меня заинтересовало». «Жди здесь. Минут через двадцать вернусь», — ответил я и сорвался с места, забыв надеть шлем, который оставил рядом с принцессой. Тончайшие линии портальной магии, что пронизывали окружающий мир, заставили меня двигаться в сторону высокой скалы, на которую пришлось подняться, используя пару амулетов облегчения веса и ветра. С самого верха открывался вид на большое ущелье, куда стекались эфирные линии магических потоков. Как бы это ни звучало необычным, но там в долине находились портальные врата, работающие в пассивном режиме. От меня примерно на 3 километра вперед и, вероятнее всего, глубоко под землей. Возможно, именно они и влияют на работу всех артефактов связи в округе, но утверждать это однозначно я не буду. «Что теперь делать с этой информацией, я не знал, но по мне забрать их отсюда будет проще, чем из Российской империи. И даже если они не рабочие, в чем я лично сомневаюсь, починить их будет проще, чем изготовить новые. Да и материал портальных врат достать не получится». Просканировав окружающие окрестности, убедился, что портальных тварей тут нет, и вернулся к девушке. «Ну что, нашел, что искал?» «Опасности нет, можно двигаться дальше. Еще пару часов и выйдем к трассе. Видел огни вдалеке, нужно поторопиться, сделать это до рассвета, потом нас будет проще засечь», ответил ей и, подняв шлем, нацепил его на свою голову. «Дальше шли быстро, так как я решил воспользоваться грунтовой дорогой. На машине по ней не проехать, а возможную засаду я увижу издалека, да и таких дорог в округе немало». Раньше тут было немало деревушек и городков, поэтому сеть дорог довольно разветвленная, и все их не перекроешь. Через полтора часа достигли дороги, по которой довольно редко, но проезжали машины. Церемониться я не стал и просто вышел на дорогу в своих самурайских доспехах, встал посередине, оставив принцессу ждать в кустах. Машина появилась минут через десять, небольшой автобус, который двигался не очень быстро. Надо отдать должное водителю, тот не стал меня игнорировать и стал тормозить, как только увидел, хотя и сжимал в руке катану. Вид у меня должен быть тот еще, с учетом ночи и моего нахождения. Ну и понять водителя можно, ведь почти все самураи владеют магией и артефактами, а автобус не та преграда, которая может остановить одаренного». Когда автобус остановился, я внимательно осмотрел его, после чего подошел к двери, которую нервничавший водитель открыл, впуская меня внутрь. Войдя в салон, смотрел просыпающихся японцев, которые были одеты в белые одежды, но выглядели они достаточно бедно. Странная секта, но выбора сейчас нет. «Нам нужно в Мацумото. Вам придется нас туда отвезти», — сказал я, обращаясь к водителю. «Сама! Ну, а у меня целый автобус паломников. Может, вы подберете другой транспорт?» Пересилив себя, спросил молодой водитель автобуса, в то время как проснувшиеся японцы старались не смотреть на меня, опуская взгляд. Ха, «Надо сказать, что в красных доспехах со следами крови, обнаженным мечом, я смотрелся очень грозно. Это не займет много времени, и вам заплатят за беспокойство. Подожди тут!» «Сказал я, выйдя из автобуса и сделав знак принцессе выходить». Девушка выбралась из кустов и постаралась привести свою одежду в порядок, но сделать это было невозможно, ведь прогулка по ночному лесу не могла пройти бесследно. Молча пройдя к автобусу, девушка вошла внутрь, после чего осмотрела салон и гневно повернулась в мою сторону. «Ты хочешь, чтобы я поехала на этом и с ними рядом?» «Автобус за час доставит нас до твоего замка, а в салоне сидят такие же, как и ты, японцы, с той лишь разницей, что они родились не золотой ложкой во рту», строго сказал я и, посмотрев на сидевших рядом с водителем, добавил. «Прошу вас, освободите эти сиденья. Мы расположимся здесь и приношу извинения за доставленное неудобство. Госпожа Йосико их все компенсирует». «Может, они подождут на улице, пока нас отвезут, и после этого водитель подберет их на обратном пути?» Спросила принцесса, поморщив нос. «Во-первых, если мы их высадим, ваши преследователи быстро найдут группу японцев, странно одетых ночью на трассе. Выяснить, куда вы отправились, проблем для них не составит. Во-вторых, они послужат неплохим прикрытием нашей поездки». «Странно одетые люди — это паломники к храму богини Аматерасу». «Тем более. Давай присаживайся, пора ехать». Чем быстрее мы отъедем отсюда, тем безопаснее будет для всех. Ну, а мы пока посидим под артефактом невидимости, ибо нечего привлекать постороннее внимание. Только сиди, не шевелясь, иначе артефакт будет сбоить», — сказал я, активируя один из артефактов. Принцесса молча уселась на освободившееся место, а я уселся рядом с ней, хотя сделать это в доспехах было довольно непросто. Пришлось отломать небольшой поручень, который был со стороны прохода. Тем временем водитель развернул автобус, найдя небольшое расширение, и мы поехали в обратную сторону. Минут через двадцать Йосико спросила. «Кто ты?» «Странник», — ответил я, внимательно всматриваясь вперед. «Как минимум две машины, стоявшие на обочине, вызвали мое подозрение, и это были не случайные люди. Нас явно искали, но делали это очень осторожно». «Из какого ты рода? Какой магией владеешь? Я так и не поняла этого, но видно, что ты сильный одаренный». «Да я простой школьник-артефактор, а мой род сейчас состоит из меня одного, остальные члены находятся в бегах за попытку моего устранения». «А что ты хочешь за мое спасение?» «Ничего. Да и ничего еще и не закончилось. Чувствую, мы еще столкнемся с напавшими на нас, и довольно скоро». «Значит, не хочешь говорить?» «Не могу! Я инкогнито на соревнованиях, и для этого есть определенные причины!» «Жаль, ты не японец. Мой отец наказал бы тебя за твою наглость», — тихо произнесла принцесса, чтобы слышал ее только я. «На это я отвечать не стала, сосредоточившись на дороге, на которой появились посты полиции, досматривающие легковые автомобили, но наш автобус пропускали, едва заметив одежду паломников». Меня и принцессу при этом в салоне автомобиля не замечали, благодаря артефакту сокрытия. До самой крепости мы не доехали, так как там был закрыт проезд, но нас высадили перед входом на длинный мост, где стояло 10 самураев, подозрительно смотрящих на нас и одетых в такие же доспехи, как у меня. На улице только начинался рассвет, и водитель был рад нас выпустить, после чего сразу развернулся и дал газу, поняв, кого он вез на своем автобусе. «Госпожа, что вы тут делаете? У нас повышенный режим охраны, вас ждут только к вечеру сегодняшнего дня», произнес один из самураев, подняв лицевой щиток, как только мы подошли к самураям. Не успела она ответить, как стрела вонзилась в его глаз, пробив защитный артефактный щит, а мой щит полыхнул, трижды отклоняя прилетевшие в него стрелы. «Пришлось резко разворачиваться и прикрывать с собой принцессу, но сделал я это поздно, так как она получила две стрелы в спину. Как я прозевал спрятавшихся рядом убийц, не знаю. Возможно, они подошли ближе, пока мы высаживались из автобуса. А возможно, я расслабился. Однако сейчас об этом было некогда думать». «В нас летел целый рой стрел, и летели они с очень большого расстояния, при этом перекрывая все свободное пространство рядом с нами». Пришлось активировать еще один абсолютный щит и достать лечебный артефакт, который сразу приложил к шее принцессы, которая уже потеряла сознание. Стрелы были отравлены и напитаны маной, что разрушало само тело. Артефакт быстро осыпался, выработав свой ресурс, так и не справившись в полной мере с раной. Трогать стрелы я опасался, так как было видно, что они перерезали крупные артерии, а яд не дает крови свернуться». Вытащи я их, она может умереть от потери крови, но и оставлять отравленные артефактные стрелы в ее теле нельзя. Бросив взгляд вокруг, понял, что нас, с принцессой прикрыли семь самураев, а трое уже валялись рядом, убитые артефактными стрелами. Время шло на секунды, и я, достав магический резец, проткнул палец, смочив его кровью, и взялся наносить на стрелы специальные руны, которые должны нейтрализовать яд и послужить временной затычкой для раненых сосудов. Как только я закончил, раздался мощный хлопок, и семерку самураев раскидало в разные стороны от мощного потока воздуха. Похоже, наш соперник вернулся, и мне придется сразиться с ним снова. Оглянувшись в сторону моста, увидел, как замок, застывший в центре большого озера, атакуют черные тени людей».